Именно в этот момент Боб определенно понял, что на этой женщине он должен жениться, потому что так распорядилась сама Фортуна, решив все за него, потому что он до сих пор не женат, потому что ему безумно нравилось сниться с самого первого дня, когда Штарингас привез его в Криворбатске и познакомил с своей девушкой. И потому еще, в конце концов, что его друг Сева, живущий в Кембридже, в собственном доме, вот уж как третий год женат на сломив шел Клоппер, дочери Кристиана шел Клоппера, с которым имел место у него бурный и скоротечный роман, когда по приглашению Нобелевского ученого он гостил в его доме в Брайтоне в 70-м. Немало бы удивился профессор Штерингас, когда бы знал, что дом этот частично Перестроенный заметно обновленный новым владельцем был купленным у сестер Харпер, внучек сэра Мэтью, который выставил на продажу незадолго до того, как в лондонской клинике появился на свет маленькая Нора Шварц в начале 68-го. уж совсем бы не поверил профессор, узнав, что кроме наличия внучьих-близнецов, сэр Мэтью являлся также дедушкой еще одной внучки, русской по происхождению, родившейся в заключении в сталинском лагере, урожденной Натальей Гражданкиной, а по факту жизни Ниццией и Конниковой. Впрочем, и сам покойный старик матью не поверил бы в это, если бы дожил. Медленно, волнуясь, словно школьник Роберт Хофман подошел к ней сзади, осторожно втиснувшись в пространство между девушкой и колонной, и прикрыл ей ладонями глаза. «Отцарт?» — тихо спросила Ниццы и не обернулась. Не услышав ответной реакции, приспросила «Сальери?» Ладони дрогнули едва-едва, но не разомкнулись. Тогда она поднесла руки к лицу и ощупала эти ладони. Теплые мужские ладони, слегка подрагивающие. Тогда последовал очередной вопрос, последний, тоже негромкий, но вполне уверенным голосом «Спаситель». Это мой спаситель, и услышал ответ. Сначала гулять или в отель гулять. Они гуляли до поздней ночи по улицам, площадям этого старого европейского города, любуясь его нереальной красотой, многоликостью разнообразием, божественными венскими фонтанами, наслаждаясь незабываемыми видами так расточительно освещенных памятник. Они вглядывались в улыбающиеся приветливые лица жителей Вены и улыбались им в ответ. Они шли и шли, не зная куда, по булыжным мостовым, пересекая уютные парки и ухоженные скверы, всматриваясь в горящие витрины магазинов и фасад роскошных дворцов. Знаменитый на весь мир Венская опера, этот старинный замок, такой весь неземной, они останавливались и заходили в маленькие кафешки обжигали язык горячими венскими булочками, каких она не пробовала никогда, с фруктовым воздушным мусом, с нежнейшей тающей на языке творожистой начинкой, живыми лесными ягодами, вкрапленными в толстенную желейную перину под воздушной шапкой из взбитых сливок. Они запивали небожительское лакомство, Крепчайшим кофе, прикрытым пенистым белым облаком, Сделанным еще тоже неземного и волшебного на вкус, И говорили, говорили, говорили. Когда пришли в отель, она же была в курсе насчет Севы И знала все детали, он так спросил. Один номер берем, два? Не могу поверить. Она неуверенно пожала плечами, будто не слыша вопроса баба. Узавчера я еще была в психушке. В палате для буйных меня мучили, надо мною издевались. В меня всаживали психотропные средства, мне не оставляли надежды. А сегодня я гуляю по самому красивому городу мир, держа под руку мужчину, самого настоящего английского джентльмена, и собираюсь ночевать в этом роскошном отеле. Тогда он сказал портье «Два номера, пожалуйста, рядом». И, обернувшись к Ницце, произнес твердым голосом, негромко, но так, чтобы она ему поверила. — Не хочу, чтобы это было вот так просто, потому что ты мне нужна надолго, навсегда. Через 40 минут, приняв душ, Ницца постучала в соседний номер, он открыл, и она поняла, что он ее ждал. Через пару лет уже в Лондоне Ниц и Конникова Хоффман напишет Превосходное С. Фонтан после дурки или любовь без триседила, опередив своей публикации так неосуществленную мечту, Приемные матери, присылы и, и Харпер сделает статью для обсервер о культурном достоянии, о знаменитом доме стакани построенном великим архитектором-конструктивистом Константином Мельниковым в Москве в Кривоарбатском переулке по соседству со свекровью Таисией Леонтьевной Конниковой. Часть пятая. Таисия Леонтьевна умерла в 80-м, когда ее любимому внуку Ванечке исполнилось 11 лет. До последнего дня она отличалась бодростью духа и обладала вполне крепким здоровьем. А если что и побаливала, то терпела и не ставила в известность никого из родных. Тайно подлечивалась, потихоньку, чтобы не обременять никого лишней заботой. Так, на всякий случай, чтобы не брали в голову и как можно чаще давали внука. И потому время, прожитое с ним, по удовольствию и радости и взаимного общения, напоминало годы, проведенные сницей. Когда девочку-подростка привозили к бабушке на зимние каникулы и выходные дни в большую и красивую Москву, и дальше начинались веселые познавательные походы по культурным, историческим и прочим занимательным местам города, который с каждым днем становился ей все более и более родным. Как-то незадолго до смерти Таиси Леонтьевны Ваня спросил их, когда они вернулись с катка Бабуль. А Бог кто такой? Он где живет? На небе? Почему он тогда на землю не падает? Потому что он легче воздуха не растерял и стоя с Потому что он вне нашего мира, он за его пределами, он неземной. Он как бы снаружи от нас, он окружает нас со всех сторон. Ему некуда падать, Ванечка, и неоткуда, а звезды. Не понял внук, они тоже поэтому не падают на землю, что легче воздуха. Звезды тоже сделал, Бог, объяснила бабушка. И звезды, и небо самого человека. Папу, маму и нас с тобой, и еще запомни, маленький, Бог живет внутри нас, внутри каждого человека. И на небе живет, и в самом человеке. Бог везде, и Бог есть совесть, и добро. Еще называется любовь. Вот мы же с тобой любим друг друга, правда? Правда, с готовностью подтвердил внук. Я тебя очень люблю, бабуля, и я тебя люблю, родной мой. И Бог нас с тобой любит, но только об этом он не кричит. Он говорит, верьте в меня, люди, делайте добрые дела, помогайте ближнему своему, не совершайте подлости, живите по совести, и вам воздастся.